Глава 3. Чудеса авиапутешествий. Завтрак в Варшаве, обед в Лондоне. Ужин в Нью-Йорке, багаж в Уэнос-Айресе. Янина и Похорская Моя трансформация выиграла нам два дня. Воспользовавшись ситуацией, мы сделали пару очень значительных крюков от намеченного пути. Своего и ладушкиного пегасов Нори отпустил пастись на вольные луга. Стоило ему позвать, и волшебные кони явятся к хозяину по первому свисту. Таким образом и лошадки отдохнут, и я лишний раз не буду нарываться. Таскать на себе Вика, Нори, Ладеину, превратившуюся в людей метаворфов и дорожную поклажу, и так оказалось достаточно утомительно. В драконьем обличии я действительно перемещалась гораздо быстрее. Как-то Нори мне доказывал, что дракон способен развивать скорость до 600 км в минуту. Я не верила, ведь это всего лишь в 30 раз меньше скорости света. Но теперь стало постепенно склоняться, что, может, какое-то зерно истины в данной информации есть. Подробной быстроты я, конечно, не достигла, но за оставшиеся полдня успели мы много. Жалко, положительных результатов по-прежнему не было. Мы сделали довольно большой крюк по территории – а она у меня не маленькая. Пролетели около заветного драконьего леса. Когда-то там стоял замок сердца дракона, но со смертью Дарвана исчез. Впереди остались только посетить глухую деревеньку на окраине владений, а потом вернемся к первоначальному маршруту. Небольшое селение называлось Йоптр на куличках и располагалось среди царства непролазных чещоп до зловонных болот недалеко от границы моих владений и территории вампиров. Надо признать, его название полностью соответствовало местоположению. Как тут еще люди живут, непонятно. Чем дальше я летела к пункту назначения, тем сильнее хотелось повернуть обратно. Неудивительно, что эти территории у меня никто отвоевывать не пытается. За такие земли еще хорошенько доплатить надо, чтобы кому-то втюхать. И почему именно в этом локальном аду Наблюдаются очень сильные магические всплески. Ноги бы нашей здесь не было. Сколько оставалось до цели, я не знаю, ибо на карте вместо положенной широты и долготы красовалась черная окружность с припиской «Деревня где-то рядом, до хрена топать по трясине, махать крыльями тоже прилично». В общем, где-то на подходе к нашему «Йоптру» я выдержала и случайно превратилась обратно в «Человека». Последние силы вложила в то, чтобы удачнее приземлиться. Увы, кусты, которые сверху смотрелись такими пушистыми и мягкими, на деле оказались неизвестной колючей шипастой дрянью. Да, Свет, судорожно вздохнул Нори, очухавшись после экстренного падения. Летать на тебе было бы совершенно безопасно, если бы внизу не было земли. И почему из всех растений на поляне ты для посадки выбрала именно самое колючее ядовитое? «Мне она показалась наиболее подходящим», — честно призналась я. «Да уж, лучше не придумаешь», — хмыкнула Лада, отплевываясь. Ее платье из снежно-белого уже давно превратилось в гнязно-серые обрывки с зелено-желтоватыми пятнами ядовитого сока. «А ты вообще молчи!» — огрызнулась я. «Что ты море наплела, что она на меня тираннозавром накинулась? Отчего она вела себя там, как истинная хозяйка? Я ее на место ставила». «Прекрасная работа! Меня чуть не сожрали в процессе!» «Это ты ее чуть не съела!» «А тебе что, жалко?» – вдруг обиделась я. «Между прочим, это меня Мора чуть не угробила!» «Брейк!» – стал между нами льфенок. «Меня больше волнует закон подлости, по которому у Светы батарейка села в самой глуши!» Перевел разговор в другой руслый Вик. «Я растерянно глядела полянку, на которой нам удалось почти благополучно совершить аварийную посадку, Деревья, деревья и еще раз деревья. Впереди, кажется, очередное болото намечалось. Населенные пункты здесь находятся друг от друга на приличном расстоянии. И жители немного диковаты. Даже мои дагберы сюда нечасто забредают. Солнце быстро клонилось к закату. В летнюю пору ноги и быстро темнеет. Плохо дело. Вик, разверни карту, посмотри, где ближайшая деревня. Зорт Винатор со вздохом раскрыл наш путеводитель и достал компас. «Нормальные деревни остались позади, а впереди только наш Йоктр», – хмыкнул брат. «Там, если верить плану», – Нори указал на север. «Много пилить», – ёкнула моя душа. «Прилично», – пуркнул Вик и, сложив карту, направился к Чищобе. «Пошли. Раньше дойдем, скорее поедим. Я уже проголодался». «Погоди», – вдруг насторожился эльф. Взял у Витьки карту и развернул ее снова. Здесь очень интересное пятнышко с магическими отпечатками. И почему я его раньше не заметил? В следующую секунду юный Вандерт что-то прошептал и подул на живописную масляную кляксу. И на ее месте появилась новая надпись, оставленная той же рукой, что и предыдущее послание. «Если что-то будет вонять, рычать и пытаться укусить вас по самое не хочу, дайте ему по морде и бегите». Интересно, кто из моих предков сердобольно оставил своим потомкам такие точные и емкие наставления? И вот уже несколько километров мы скорбно топали по ночному лесу, пока ничего потного, вонючего и рычащего нам не попадалось. Фу -ть -фу -ть -фу. Так как в местных зарослях средством повышенной проходимости оказался только человек, то метаморфы не спешили превращаться в животных и следовали за нами в людском обличье. Построить портал Нори не мог, потому как никогда прежде здесь не бывал, а пользоваться магическим перемещением бесточной наводки или точных координат чревато последствиями, та да уж, прокатила братишек. Через несколько часов желудок Вика предательски взвыл. Наши с Нори желудки солидарные ему отозвались. Лада вздохнула и сбила палкой очередную колючку. Далеко еще надула на губки. В темноте я стала видеть очень хорошо. «Не знаю», — грызнулся Вик, и его глаза блеснули алым. «Верный признак плохого настроения. На карте больше ничего не написано. Если выберемся, я потомкам более точные указания оставлю». «Я добавлю», — хмуро пообещал Нори. «Ох, чую, вряд ли там будет, что цензурное». Чем дальше мои братья оставались без еды, тем ниже опускалось их настроение. Но ладушка этого, похоже, не замечала. «А здесь что-нибудь водится?» Продолжала допытываться она. «Стандартный набор хищного зверья плюс огорхи, Рыкнул Нори. «Ой!» Испуганно жала Сладиина и стала затравленно оглядываться по сторонам. «Плохой признак. Если даже наша ладушка трусит, то дело пахнет керосином!» Я мысленно потянулась к Нори и стала ненавязчиво так рыться в знаниях своего эльфийского родича. Огары, Огр... О, о... Огрх. Итак, что мы имеем? Огрхи появились сравнительно недавно, всего лишь 100 лет назад. Огромные массивные звери, очень напоминающие мутантов-крокодилов, только с длинными ногами и какой-то непонятной мордой. Вечно голодные и всеядные. Охотятся исключительно стаей. Нападают одновременно, слаженной командой. На суше способны передвигаться со скоростью 60 км в час. Челюсти разгрызают даже стальные доспехи. При отсутствии добычи загладывают камни, коряги и прочий сор. Желудок переваривает все. Интересно, какие шансы, что мы пройдем мимо этой беды? Никаких. Хмуро отозвался на мои мысли Нори. Не надо быть таким пессимистом, укорила я эльфа. «Точно, точно!» – наставительно подхватила правая половинка мозга. «Проблемы надо встречать с улыбкой на губах!» «Как скажешь!» – пожал плечами юный вандерт, отступая в сторону. «Вон! Оверки бегут! Предлагаешь радостно оскалиться?» «Лучший арбалет заряди!» – вздохнула левая полушария. «Мы влипли!» – взгвизнула ладиина пятис назад. «Не отбивайся от группы!» – рявкнул Нори. «На одиночек они нападают в первую очередь!» Наша красавица осела на землю и истерично забыла. Приближающиеся хищники настороженно замерли. Похоже, такое громкое и режущее уши сопровождение к обеду их немного дезориентировало. Вожак принюхалась, Огрхов матриархат, и осторожно двинулась дальше. «Они собираются нас сожрать!» – заорала Лада, испуганно глядя на гигантских оскалившихся животных. «Нифига!» – злобно прошипел Вик, кидывая арбалет. Я и сам сейчас кого хочешь съесть могу. Ну идите же сюда, идите к папочке». Словно поняв его, звери вновь заколебались. Наверное, было интересно посмотреть со стороны, как два голодных хищника этого мира, древний кровожадный беспощадный дракон и современный агрессивный огр, столкнулись друг с другом в поисках пищи. И еще минуту назад решенный для огарха вопрос обеда теперь плавно перетекал в дилемму «Кто же кого?». «Голодный дракон всегда не подарок, а прожорливый от природы мужчина тем более». Словно в подтверждение этой истины, желудок Вика утробно заурчал. Наши снори желудки ему солидарно ответили. Местные властители Чищоб и Болот остановились. Их ноздри напряженно раздували, сбирая воздух. Я взглянула на Вика. В какой-то миг мне открылась его аура. Эфирный Витькин дракон изогнулся, готовясь к нападению и нетерпеливо постукивал кончиком хвоста по земле. У Нори наблюдалась та же картинка. Мой внутренний ящер также зашевелился и заворчал. Ему было голодно и не спалось, а впереди так вкусно пахла еда. Из моего горла вырвался низкий грудной рык. Верхние губы Вика и Нори дернулись, повторяя звук. Вожак Огрхов издала тонкий жалобный свист и отступила назад. Внезапно пришло осознание, о чем она думает. Странные двуногие звери. Не такие, как раньше. Другие. Пахнут хищниками. Два самца и самка. Прайд. Голодные. Злые. Рядом добыча. Очень громкая. Пусть сами ее едят. Это не было телепатии. Корея походила на безволное обращение животных, когда волк понимает, что с медведем лучше не связываться. Твари опустили массивные длинные хвосты, в знак покорности и, развернувшись, поспешно скрылись. Кажется, нас только что признали более опасными хищниками, заметила я. Знаю, огрызнулся Вик. Только моему желудку толка от этого мало. Пошли дальше, вздохнул Нори, а то я скоро камни загладывать начну. Мне тоже зверски хотелось есть. Тычка не на шутку раздроднила аппетит, а ладушка, увы, с нами не в качестве добычи. Я начинала жалеть, что мы так легко отпустили окорхов. Чтобы как-то отвлечься, я решила выяснить у эльфа пару интересующих меня вопросов. Нори, я слышала полный титул мартифора, но канис дирус лупус в нем не упоминалось. Почему? Это внутреннее уточнение. Радостно отозвался ушастый. Похожий разговор его также отвлекал от еды. Оборотни делятся на несколько кланов. Полное имя Вервольфа помогает понять, с каким именно родом ты имеешь дело, и выстроить, соответственно, собственное поведение. Людям чаще всего такие нюансы мало о чем говорят, и они называют всех упрощенно – лупусами. Хотя правильнее было бы «канис лупус». Это наиболее распространенный клан обычных оборотней. В книгах описывают именно их. Повторять не буду, ты и так знаешь – Канис Руфус или Рыжие Волки – очень могущественный и богатый клан. Крайне хитрые и умелые предприниматели. Бойцы посредственные, но берут коварством. Что на будущее? Мора как раз из этого рода. Среди оборотней положение Руфусов настолько укрепилось, что они начинают угрожать правящей семье. Продолжил свою лекцию Нори. Несмотря на нежность и заботливость по отношению к своим детенышам, в сообществе оборотней правит сила и жестокий контроль. Пока Мортифору удается удерживать свои позиции, но рыжие стараются их подорвать. Значит, Мора – вариант политически выгодного брака. Вот почему красавица так уверена, что Мортифор на ней женится. Или он ее любит. Хотя может ли правитель позволить себе такую роскошь, как любовь? Не отвлекайся, буркнула левая полушария. Такую лекцию пропустишь. «Нори, извини, что перебиваю, но где ты раньше был с такими сведениями?» «Дядя мне их в последний момент поведал. Прямо перед нашим отъездом», – обиделся эльф. «Что-то я не помню на прощании Лэри», – подозрительно прищурилась я. «Так он мне прямо в Воломенской империи лекцию читал. Нашел, блин, место и время. Сказал, пока я все не запомню, не отпустят». «Подлец», – сочувственно поддержал брата Витька. «Лэри был с вами в публичном доме?» Заглядывал, уклончиво ответил Нори. Не знаю, почему дядя раньше мне ничего из этого не рассказывал. Хотя, возможно, он дал слово не разглашать внутреннего устройства оборотни, Ведь Мартифор мог догадаться, что все известное мне дойдет и до тебя. А лохматые не любят давать заклятым врагам любую информацию о себе. Дальше продолжать? Да, конечно, смиренно кивнула я. Развели тайны бургундского двора. И что теперь изменилось, если Лэри решил открыть тайну? Или ему Мартифор дал добро? Красные волки Кон Альпинус, сокращенно куаны. Также плохие воины, но хорошие актеры и ремесленники. Очень красивые. Драв миролюбивый. К сожалению, их мало. Телацины они же сумчатые волки. Очень недоверчивы и всегда держатся особняком. Они в политику не лезут и спокойно принимают сторону сильного. Куары гривастые волки прекрасные бойцы. За счет длинной гривы убить их довольно трудно. Альбусы. Канис, Лупус, Альбус. Белые волки. Основная боевая пехота оборотней. Они гораздо крупнее Гуар. Недостаток э, мастерства и неуязвимости компенсируют силой и выносливостью. Это танки в мире вервольфов. Альпус сражается до последней капли крови и далеко за гранью боли. Хуже их только Дирусы. Канис, Вирус. Ужасные волки. Это настоящие машины для убийства. Они самые крупные, сильные и агрессивные представители оборотней. Этот клан – венец боевой эволюции ликантропов. Их девиз – победи или умри. Смертельные ранения их не останавливают и не ослабляют, боеспособны до последнего вздоха. Я вспомнила полный титул Мортифора и содрогнулась. Но «Ну, ничего себе!» – скажите на милость врага отхватила. «Все люди как люди, и только я отличилась. Нет, чтобы хлюпика какого!» Нори! Из всех видов оборотней природное везение столкнуло меня именно с самым опасным. Я права? Ага, улыбнулся ушастый брат. Из-за обостренного чувства благородства этот малочисленный клан почти вымер, но тебе удалось нарваться на его последнего представителя. Будь ты среднестатистическим жителем, вероятность вашей встречи была бы меньше процента. Так может, я про образ Споставила я факты. «Не спеши приписывать себе его талант!» – покачал головой Нори. «Так как ты драка, то твои шансы равнялись один к одному. Любой враг хочет с тобой расправиться, поэтому встреча с Мортиформом была неизбежна». «Так, значит, Дирусы очень благородны?» – вмешался в разговор Вик. «Уже не совсем», – вздохнул Нори. «Дирусы правят очень давно. Те, кто не умерли из-за коварства и хитрых происков врагов, Приспособились и очень многое переняли от руфусов. Это я уже заметила, хмыкнула я. Я рад, улыбнулся Нори. Насколько мне удалось вынести из наблюдений мартефор друг очень благородное и преданное существо. Но Мортифор-правитель, его полная противоположность. Слушай, у меня создалось впечатление, что ты недолюбливаешь Морти. Есть немного, произнес Нори. Когда я был маленьким, дядя Лэри воспитывал меня вместе с ним. На первых порах почему-то очень часто обращался за советом. Это каким же таким образом, изумилась я. Тебе сейчас 24, Мартифору 29. Это значит, что на момент твоего рождения ему было 5 лет. У оборотней взросление протекает быстрее, чем у людей. При счастливом безоблачном детстве один год их жизни приравнивается примерно к двум человеческим. В неблагоприятных условиях взросление вервульфов ускоряется в два раза. А если лекантропу грозит смертельная опасность, то его совершеннолетие достигается за 2 года. Ничего себе, темпы! Это же как интенсивно должен работать организм, чтобы за столь краткий срок успеть перестроиться из младенца во взрослого мужчину? Кости, мышцы, мясо, нервные, соединительная ткань я уж молчу про развитие мозга. Да, оборотни. В это время очень прожорливы, и если не успевают набрать нужный запас макро- и микроэлементов, то весь внутренний резерв и энергия отдаются главным функциям. Прочие нужды организма удовлетворяются по минимуму. Чаще всего бервольфы в таком состоянии гораздо худее, бледнее и слабее своих благополучных сверстников. Но зато по окончании двух лет через неделю активного жора они полностью приходят в норму и в полную силу. Если доживут до этого дня, заметил Вик. «Верно», согласился Нори. «Смертность при таком взрослении достигает 50%. Каждый второй, мысленно подсчитала я. А как же тогда выгода?» Во-первых, улыбнулся ушастый лектор. «Повышенная выживаемость уцелевших индивидов. После такого развития убить их крайне трудно. Ничего удивительного. После такого детства я бы маньяком стала. Как у них еще психика выдерживает. Вот уж действительно, что нас не убивает». То делает сильнее. А во-вторых, продолжил эльф, в случае катаклизма или внезапной войны у особи, достигающей зрелости за два года, намного больше шансов выжить, чем при нормальном взрослении. Ведь этих десяти лет может и не быть в запасе. Получается, если у меня когда-нибудь появится детитка оборотень то его лучше не пугать, а то пикнуть не успеешь, как оно вымыхает и еще ползамка в придачу сожрет. Хозяйка заскреблась в левой полушарии. «А чего это ты на себя детей оборотней примеряешь, а? Проехали!» «А что с умственным развитием произойдет в таком случае?» Задала я больше всего интересующий меня вопрос. Мозг и нервная система у оборотней формируются и развиваются гораздо быстрее, чем у прочих рас. За исключением драконов, конечно. Поэтому в детском возрасте каждый вервольф – гений по сравнению с остальными сверстниками. Но после совершеннолетия этот процесс замедляется. И уже во взрослой жизни прочие народы догоняют ликантропов в умственных способностях. А если ребенок получился действительно вундеркиндом, невременным явлением, тогда он таким и останется, – улыбнулся Нори. А окружающим очень не повезет. Будет гораздо хуже, если у драконов родится гений, – засмеялся Вика. Ну, если у меня на самом деле способности к випрокво, то мое детитка точно потрясет мир». «Тогда тебе следует к Мартифору обратиться», – заметила левая полушария. «От вашей совместной мутации гея точно застрелится». «А что?» – поднял голову экспериментаторский дух. «На это воистину интересно было бы посмотреть». «Не к добру это», – вздохнул спинной мозг. «Ладно, вернемся к прежней теме». «Значит, на момент твоего воспитания Мартифор уже был взрослым?» «Да», – кивнул юный Вандерт. Но, честно говоря, для меня он всегда выглядел внушительным. Я его боялся. Все маленькие эльфы в детстве эмпаты. И я чувствовал ненависть и неприязнь принца-оборотней. Правда, она была только в начале, но мое первое впечатление до сих пор стоит между нами. Дядя воспринимает Мартифора как равного. В детстве, когда я еще не знал настоящего возраста Мартифора. я считал их ровесниками. А иногда, глядя в глаза Вервольфу, думал, что лорд Лупус Карнификус старше, до вчерашнего дня я не понимал, почему Мортифор был таким взрослым в моем детстве. А я не могу взять в толк, почему нигде в книгах не говорится про взросление оборотней. Я столько фолиантов перелопатила, как можно сохранить тайну от такой кучи народу. Дядя сказал, что когда-то давным-давно оборотни были самой могущественной расой Гее. А где были драконы, мешался Вик. По легенде, Вервольфов драконы тогда еще не появились пожал плечами нори, ликантропы процветали, жили в мире и безопасности. и Думали, что их могущество никогда не иссякнет. Никто тогда не подумал бы покуситься на волчат, так как против виновного ополчилась бы вся раса. Но потом появились драконы, и мощь лупусов пошатнулась. Новая раса была гораздо сильнее и опаснее лохматых. Постепенно драконы упрочили свои позиции, а потом вспыхнула война оборотней против драконов. Обе стороны понесли огромные потери, но Вервольфы пострадали больше. Выжил лишь каждый десятый, а вместе с численностью упал и престиж клана в глазах других народов. Молодых нелюдей стали убивать и обижать. Вот тогда, чтобы защитить себя, ликантропы принялись методично уничтожать любые сведения о самих себе. Они ушли на свои территории, отгородились от внешнего мира и стали тщательно оберегать свои тайны. Время шло, сжигались библиотеки, рассыпались пылью древние фолианты и прочие расы постепенно забывали секреты лохматых. Теперь оборотни – одна из самых загадочных и опасных рас Нагеи. Леса Лупусов находятся на самом северо-западе материка и граничат с Белым океаном. Большую часть года этот океан покрыт толстым слоем льда. И в том суровом климате не выживает никто, кроме представителей клана «Альбус». На северо-востоке земли вервольфов граничат с лесами друидов, но последние стараются не связываться с лохматами. На востоке проходит рубеж с эльфийскими лесами, но мы большей частью заняты проблемами с драка, друидами, орками, урками и некоторыми людскими княжествами. На спокойных, почти незаметных оборотней эльфы привыкли не обращать внимания. Нас не трогают, мы их не трогаем. На юге с оборотнями граничим мы, улыбнулся Вик. «Географию я знаю. Тогда вы про их взросления должны были знать. Эти сведения хранятся в Великой Фамильной Библиотеке Дома Драконов. Света!» – обернулся лорд Винатур, «Ведь, эта библиотека находится в замке Сердца Дракона, который исчез после смерти Дарваны», – вздохнула я. «Я никак не могла добраться до этих сведений». «Чудесно!» – улыбнулся Нори. «Значит, я не зря угробил всю ночь на заучивании курса Всемирной Истории». Пока прочие отдыхали с прелестными видениями, дядя буквально взял меня за уши и силком вдалбливал данные знания. «Сочувствую», – улыбнулась я. «Спасибо», – совершенно серьезно кивнул сводный братишка. На юго-западе леса оборотней граничат с территорией суккубов, но они тоже не лезут в политику оборотней. А тайну своего взросления Вервольфы держат так. Никто не покидает родные леса до совершеннолетия. А там уже по внешнему виду взрослого мужчины не скажешь, рос этот оборотень 2 года, 5 или 10 лет. Кроме того, семейные пары живут в центре территории, а по краям находятся пограничные редуты, охотничьи старушки. Да и сами леса оборотней имеют очень дурную славу. Там водятся очень странные и экзотичные хищники. И что, за всю историю не нашлось ни одного камикадзе? Те, кто спаслись от зверья, не убежали от вервольфа? Хорошо. Допустим, здесь они своих детей скрывают. Но как спрятать принца от общественности? Уж сарки бы точно заметили, что за 10 лет Мартифор очень вырос. Теоретически, оборотней трон не наследуется. Что? Правитель Вервольфов никогда не умирает своей смертью. Его убивает более удачный претендент на трон. Вступать в борьбу за власть можно только по достижении совершеннолетия. А до этого о заискателях ни слуху ни духу. Умно. Короли появляются на политической арене уже взрослыми, а сколько они зрели до этого, неважно. Но тогда получается, трон может захватить любой. Да, прочитал мои мысли Нори, власть захватывает сильнейший. Однако чаще всего случалось, что самыми сильными противниками королей были именно их дети. Так возникали династии правящих семей лупусов. То есть сын убивал отца? Ошарашенно выдохнула я. Для меня подобный расклад был дикостью, Как можно убить своих родителей? Тех, кто вырастил тебя, выкормил, заботился, ночей не досыпал, не доедал, изматывался, но отдавал тебе лучшее. Как можно поднять руку на тех, кто были первыми существами, которых ты увидел, открыв глаза? Нори вздохнул и молча кивнул. Офигеть! Добрый мирок! Правителей нет обычной жизни, у них иные законы хотя некоторые принцы, как и Мартифор, вызвав короля любого желающего претендента на поединок власти и победив в бою, щадили своих родителей. Корнификус теперь временно заменяет Мартифора, когда тот в отъезде, и присматривает за порядком. «Все это, конечно, интересно, но зуб-то у тебя на мартифора за что?» – не выдержал Вик. «Ну, – замялся Нори, – в детстве я был довольно капризным и вредным ребенком. Мне нравилось выводить из себя других». Вот однажды Мартифор посоветовал дяде спустить мне штаны и отстегать хворостиной. Ого! Кажется, в плане педагогического воспитания мы с Мартифором единомышленники. А березовая каша, смотрю, пошла Норе только на пользу. Между деревьями сверкнул огонек. Что это? – сполошилась Лада. После встречи с оргхами она вела себя тише воды ниже травы. Кажется, пришли! – облегченно вздохнул Вик.